Многие годы эта женщина презирала себя за неспособность бороться со злом, защитить своё человеческое достоинство от деградации и мучений. Ей не хватало смелости, и она понимала это. Она покорно терпела, не отважившись сбежать в полный опасности неизведанный мир, как поступила Элис, одна, без денег, вооружённая лишь храбростью и отчаянием. Не удивительно, что Сэмюэл так глубоко восхищался своей матерью. Мария осталась со своим мужем и жила с этим ужасом ночь за ночью, целыми днями самоотверженно изображая довольство, а потом обречённо поднималась в спальню, осознавая, что там с ней могут сделать. И это делалось год за годом, пока муж в итоге не умер, освободив её. За исключением того, что сама она уже не смогла стать свободной, её душа осталась в той же тюрьме, в которую он запер её при жизни, поскольку эти воспоминания и отвращение по-прежнему терзали её, живя в тайнике её памяти. Неужели вы действительно думали, что Сэмюэл мог бы рассказать кому-то такое, мягко спросила Кэролайн, не понимаю, почему вдруг у неё вырвались именно эти слова. На глазах старой дамы стояли слёзы, хотя никто, кроме неё, не мог бы понять, что их вызвало: печаль, гнев или жалость к самой себе. Он знал, по крайней мере, внезапно в её запавших глазах блеснуло сомнение. Мне кажется, что знал, а значит, мог бы рассказать, но я уже не могла жить с этой неопределённостью, если бы он миссис Филдинг ждала Прости меня за то, что я сделала тебе. Старая дама шмыгнула носом. Ты не заслужила этого. Мне, мне хотелось бы, чтобы я не осмелилась. Кэрлайн подалась вперёд и очень осторожно коснулась старческой руки, лежащей на чёрной юбке. Её пальцам мгновенно почувствовали безжизненный холод. Есть много видов храбрости, тихо заметила она. Один из них бегство. А другой сохранение семьи. Что могло бы случиться с Эдвардом и Сьюзанной, если бы вы сбежали? Вам не позволили бы увезти их с собой в Америку. Это было бы незаконно. Полиция могла бросить людей на ваши поиски. Я могла бы хотя бы попытаться, раздражительным скрипучим голосом воскликнула миссис Элисон. И сделали бы только хуже себе, возразила Кэролайн. Для бегства нужна смелость, но такая же смелость необходима и, чтобы остаться и сделать всё от вас зависящее для ваших детей. В тёмных глазах старой леди мелькнула крошечная искра, огонёк надежды. Недолгие годы они с невесткой искренне испытывали взаимную неприязнь, живя под одной крышей. Они общались друг с другом с холодным равнодушием, а порой и с откровенной враждебностью. Но сейчас все это показалось неважным. Открывшаяся все поглощающая реальность перечеркнула это прошлое. Настал поворотный момент, озаренный новым светом, новым знанием и пониманием. «Нет, при чем тут смелость? Я побоялась уйти», — осторожно произнесла пожилая женщина, глядя в глаза Кэролайн. Миссис Филдинг не пыталась ее ободрить, она говорила честно. Емарии удивило, что это оказалось совсем не трудно. Возможно, Элис побоялась остаться, предположила Кэролайн. Старая дама задумчиво промолчала. Очевидно, такая мысль не приходила ей в голову. В душе она всегда считала Элис смелой, поступившей правильно. Надежда появилась из совершенно неожиданного источника. По губам миссис Филдинг промелькнула еле заметная улыбка. Мне необходима большая сила духа, чтобы выдержать всё в одиночку, храня тайну, не позволив себе никаких отступлений, никаких уступок. Разве вы хоть раз намекнули об этом Эдварду или Сюзанне?" Миссис Элисон гордо выпрямилась. "Безусловно, нет. Что за дикий вопрос? Вы скрывали это от них ради самой себя, но в той же мере и ради них. Я я скрывала это, Очевидная борьба за честность давалась пожилой леди мучительно. Не знаю, я скрывала это ради себя. Мне невыносимо было даже думать о том, чтобы мои дети узнали, что мне пришлось, как со мной представляли меня в такой чудовищной ситуации. Наконец слёзы хлынули из её глаз, и она, задрожав, разразилась безудержными рыданиями. Кэролайн испытала шок. В мгновение она словно окаменела, но чуть позже жалость вдруг захлестнула её мощной волной, смывшей все прочие чувства. Она не могла полюбить эту старую женщину. Слишком много в их прошлом было незабываемых жестоких и обидных сцен, извитильности, несправедливых оскорблений и недовольства, но она почувствовала, как разрушительно сказались на душе свекрови тайные несчастья чувство вины и отвращение к себе и невыносимое одиночество. Миссис Филдинг склонилась и обняв плечи старой женщины, ободряюще поддержала её. Так они и замерли, не двигаясь и ничего не говоря, и вскоре Кэролайн почувствовала, как на них снизошло нечто вроде умиротворения, возможно, вызванного лишь временным эмоциональным опустошением. Она выпрямилась и села обратно в своё кресло. Следувала ли ей что-то ещё сказать в утешении или поговорить о чём-то на чистоту, учитывая, что момент такой откровенности может не вернуться? Надо ли им согласовать, какую историю они расскажут Джоршуа? Ему же придётся как-то всё объяснить. Внезапно Филдинг поёжилась от ледяного страха. Она взглянула на склонённую голову старой дамы, всё ещё закрывавшую лицо руками. Как же можно объяснить ему это письмо? Нужно найти кого-то из близких, кто мог бы воспользоваться её именем. За исключением вечера знакомства в театре, их с Эмили он никогда не видели вместе в обществе. Вряд ли у Элисон появилась в Лондоне женщина, способная из ревности состряпать поддельное письмо. К тому же Кэролайн была вдовой его брата. Кто мог бы более естественно пригласить его в гости в чужом городе? Но ей придётся как-то объяснить вчерашнее Джошуа. Эта мысль настойчиво билась в её голове. Миссис Филдинг опять взглянула на старую даму, и в ней снова вспыхнула жалость, причинившая ей невероятную боль. Ну ведь такой подделкой с свекровь сама навлекла на себя очередное несчастье. Её собственные поступки сделали его неизбежным. Кэролайн не хотелось наносить глубокую рану Джошуа и самой себе, спасая Марию Элисон. Ей не верилось, что Элис смогла рассказать своему сыну о таком ужасе. Но даже если он что-то узнал, то держался с ними так, что это было незаметно. Оставался вопрос с Джошуа. Что же она может сказать ему? Решение созрело в её уме. Встав с кресла, миссис Филдинг молча вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. В холле она увидела служанку. Миссис Элисон предпочла бы, чтобы её пока не тревожили, сообщила она девушке. Прошу тебя, позаботься о том, чтобы никто к ней не заходил по меньшей мере полчаса, если, разумеется, она сама не вызовет тебя колокольчиком. Слушаюсь, мэм, кивнула служанка. Кэролайн в глубокой задумчивости поднялась наверх. Разговор с мужем представлялся ей крайне трудным. Возможно, ей удастся избежать подробностей. Прежде у неё не было от него никаких секретов. За годы семейной жизни с Эдвардом она привыкла к благоразумной сдержанности, но с Джошуа жизнь оказалась совсем другой, вернее, казалась такой до вчерашнего дня. Возможно, она могла бы сказать ему, что есть одна тягостная, унизительная тайна, не объясняя, в чём собственно она заключается. Может, он и не спросит? Миссис Филдинг прошла по лестничной площадке к своей спальне. Зашла она туда без особой надобности, ей просто хотелось подумать в одиночестве. Её душа пребывала в таком страшном смятении, что она всё равно не могла бы сосредоточиться на каких-то домашних делах. Никакие неоплаченные счета сейчас не имели значения. Закрыв дверь, она устроилась в кресле с красивой чинцовой обивкой перед туалетным столиком. Примечание: чинц лащёная хлопчатобумажная ткань с рисунком из цветов и птиц, используемая для изготовления штор и обивки мебели. Конец примечания. Кэролайн нравилась эта комната. Именно о таком уютном гнёздышке она мечтала долгие годы жизни с Эдвардом, но ему здесь не понравилось бы. Он шёл бы излишним обилие яркой цветочной отделки, а общий дизайн показался бы ему недостаточно аристократичным. Женщина попыталась оживить в памяти его образ, все его добрые и благородные качества, подлинные чувства. Как он горевал о Саре, Но изначально он страшно не взлюбил Питта, и ему так никогда и не удалось понять Томаса. С другой стороны, подобно большинству мужчин, он обожал своих дочерей, пусть и нечасто это показывал. И на его взгляд, никто из женихов не мог быть достойным жениться на них. Никто не мог окружить их той любовью и заботой, какой они заслуживали. Первый муж Эмили имел состоятельных и титулованных предков, Но Эдвард постоянно переживал, что тот будет изменять ей. А уж Пит вообще не унаследовал ни состояния, ни приличного происхождения. Эдвард все волновался, как же он сможет дать Шарлотте все, чего она достойна. И лучше не вспоминать застарелой боли, вызванной тем, как Доминик изменял его любимица Саре. Старшая дочь погибла, и тут ничего уже невозможно исправить. Потом мысли Кэролайн вернулись к самому Эдварду. И миссис Этвот, с её миловидное личика, она могла ещё представить очень легко, даже по прошествии стольких лет. Она в точности помнила, что почувствовала, когда впервые осознала, что эта особа была любовницей её мужа, а не болезненной вдовой его одного старого друга, как он сам её называл. Тогда Эдвард открылся ей с неведомой до этого стороны. Какие еще тайны он мог скрывать от нее? Примечание. Обо всех этих событиях рассказывается в романе Энн Перри «Палач Скейтер Стрит». Конец примечания. Женщина вдруг почувствовала, как изнутри поднимается холодный ужас. Руки ее задрожали. Как же она обманывалась в своем свекре? В гостиной Кэролайн видела в нём только достойного джентльмена или отца семейства, произносившего благочестивые молитвы за обеденным столом, но в том же самом теле обитал другой человек, описанный миссис Элисон как чудовищный извращенец, а Кэролайн этого не чувствовала, она даже не догадывалась о двойственности его натуры. Как могла она быть такой слепой, такой невосприимчивой, невнимательной? чего же ещё она не замечала? И не только потому, что заблуждалась в своём свёкре, она заблуждалась также и в самой себе. Вся та жестокость, страдания и унижения, даже физическая боль скрывались за благопристойными дневными масками, а она абсолютно ничего не замечала. В чьих ещё лицах она видела только то, что хотела. О чём Эдвард мог просить миссис Этвуд, но никогда не просил Кэролайн? Хорошо ли она на самом деле понимала своих близких, даже Джошуа? Она не имела ни малейшего желания куда-то выходить, но в тот вечер Джошуа играл в премьерном спектакле новой пьесы. Естественно, ей следовало появиться там при любых обстоятельствах. Отсутствие на премьере практически равносильно заявлению о том, что она не сможет реабилитироваться. Сие в одиночестве лёгкий ужин, старая дама не выходила из своей комнаты. Кэролайн оделась с особой тщательностью, выбрав великолепное яркое синее платье. Она оживила наряд подвеской в виде камелии, подаренной ей мужем, и накинув длинный бархатный плащ, отправилась в театр в наёмном экипаже. Холодее, дорожа и изнывая от неопределённости ситуации, Джошуа не мог страшиться этого вечера больше, чем она. Успех или провал премьеры вряд ли имел для него жизненно важное значение. Приподнятая театральная атмосфера подействовала на миссис Филдинг ободряюще, и она отвлеклась от тягостных мыслей, отвечая на приветствия друзей и добрые пожелания знакомых. Они поздравляли ее с премьерой Джошуа и, исполнившись предвкушение, надеялись на положительный прием публики. Кэролайн отчаянно желала мужу успеха, мечтала, чтобы он оказался достойным похвалы, хотя лучше б он не изображал таких тревожащих душу страстей, какие она видела в игре Сеси-Лян-Трим. Наконец свет приглушили, зрители затихли и поднялся занавес. Пьеса оказалась превосходной, тонкой, умной и смешной. Не раз Кэролайн ловила себя на том, что смеётся. В первом антракте она огляделась и заметила улыбающуюся и довольную чету Маршанов. Они сидели слишком далеко, чтобы различить нюансы их настроения, но их жесты со всей очевидностью свидетельствовали о полученном удовольствии. Внезапно миссис Филдинг осознала свою душевную боль. И более того, собственную оборонительную позицию. Ей не хотелось, чтобы их что-то тревожило. Она с симпатией и пониманием относилась к этим людям, и ей хотелось дружить с ними, осознавая как ценности, так и ограничения такой дружбы. И всё-таки самодовольство сродни смерти. Допустимо видеть лишь то, что не тревожит ум, не пробуждает новые чувства или не бросает вызов предубеждениям но не более того. Однако Кэрлайн знала, что Джошуа стал бы презирать себя, если бы не пытался сделать большего. Он не желал просто развлекать бездумную публику. И как минимум отчасти поэтому он так глубоко восхищался Сесиль Лантрим. Она имела смелость говорить то, во что верила, не взирая на согласие или протесты общества. Второе действие развивалось более стремительно и уже близилось к концу, когда миссис Филдинг поняла, что оно вызвало у неё более глубокие и сложные чувства, чем первое. Ощущения оказались мучительными и в то же время принесли своего рода облегчение. Она вновь задумалась о Марии Элисон и о том, как неожиданное знание о её страхах и гневе в течение всех прошлых лет изменило её собственную жизнь. 24 часа тому назад Кэрлайн могла бы не поверить, что культурные люди могут даже подумать о тех вещах, которые, как рассказывала старая дама, Эдмунд Эллисон насильно продилевал с ней ночами их семейной жизни. Однако именно сейчас, сидя в этом изысканном театре, на таком прекрасно поставленном спектакле, разыгранном и представленном с совершенным искусством, окружённая полутёмным залом сотнями изысканно одетых людей она поверила в правдивость свекрови душевный мрак мог скрываться за любым из множества этих спокойных и любезных благообразных лиц ей, видимо, не дано узнать этого миссис филдинг живо представляла нарастающий ужас старой леди при каждом новом визите сэмюэля Представила, как в невыносимом страхе она наконец задумала ужасное, разрушительное спасение. Думала ли она, к чему могла привести её затея, что Джошуа мог бросить Кэрлайн, развестись с ней из-за её аморального поведения? Наверняка, думала, и тем не менее, не знавшая в своём браке ничего, кроме горечи и унижения, Она не могла свыкнуться с мыслью, что её родные, ради которых она столько лет хранила тайну, могут в итоге узнать чудовищную правду. А Кэрлайн всё это время ни о чём не догадывалась, ни о тяжком одиночестве и страхе свекрови, ни о том ужасе, который невозможно даже вообразить. Наверное, о некоторых из таких проблем всё же необходимо говорить, расшевеливая и тревожа чувство Ставя болезненные вопросы, тогда нить понимания могла бы объединить людей, которые никогда сами не испытывали страхов, подобных тем, что терзали других, возможно, живших с ними под одной крышей. Подавшись вперёд, миссис Филдинг отсмотрела третье, финальное действие пьесы. Когда занавес опустился, Кэролайн прошла за кулисы в гримёрную мужа. Как обычно поступала после большинства спектаклей с его участием. Она нервничала так, словно ей самой предстояло выступить перед зрителями, а она не знала своей роли. Женщина множество раз повторяла то, что собиралась сказать ему, но вдруг он даже не захочет видеть её, не захочет ничего слышать. Тогда ей придётся, придётся настоять на своём. Кэролайн могла быть такой же решительной, как Сесилия Антрим, или любой другой человек. Она любила Джошуа всем сердцем и не собиралась отказываться от него без борьбы. Надо было только собрать все имевшиеся в её распоряжении таланты и силы. Дверь в гримёрную была закрыта, а изнутри доносился смех. Как он мог смеяться, когда покинул её утром, не сказав ни слова? Миссис Филдинг постучала. Ей не хотелось вторгаться в эту комнату без приглашения, ведь тогда она могла увидеть то, что предпочла бы не видеть. От этой мысли у неё похолодело на сердце и противно засосало под ложечкой. Послышался стук шагов и дверь открылась. На пороге стоял Джошуа в халате, отчасти уже сменивший свой сценический костюм. В первый момент он выглядел поражённым. Но потом лицо его немного смягчилось. Актёр молча раскрыл дверь пошире. Внутри находились ещё двое мужчина и женщина. Кэролайн захлестнула волна облегчения и вины. Он не закрылся в гремёрной ради тайного свидания. С ним находились актёры, которых она видела в других спектаклях, и они радостно встретили её. Совершенно искренне Кэролайн сама поздравила их всех с удачной премьерой. И сама едва поверила тому, как естественно звучит её голос. Эти двое, казалось, собрались болтать целую вечность. Неужели они никогда не уйдут? Может, ей как-то намекнуть на желанное уединение? Нет, это была бы непростительная грубость. Но потом эти слова сами вырвались у измученной страхом женщины. Я так рада, что пришла, не могла даже представить, что испытаю такое сильное впечатление. Звонка произнесла она: "В премьере обычно присутствует нечто особенное, что в дальнейшем никогда не повторяется. Но я едва не пропустила её. Мисс Сфилдинг избегала встречаться взглядом с Джошоу. С нами сейчас живёт моя бывшая свекровь, а она сегодня неважно себя чувствовала. Я даже не думала, что её может так расстроить одно событие". Актёры выразили беспокойство. «Вам надо вернуться домой пораньше?» – озабоченно спросил сидящий рядом с нею мужчина. Кэролайн наконец взглянула на мужа. «Она заболела?» – произнес тот, лишенным определенности тоном. Его друзья тактично извинились и ушли. «Заболела?» – повторил Филдинг в свой вопрос. «Нет», – ответила Кэролайн. «Ее супруг выглядел усталым». А понимание между ними было слишком хрупким, чтобы играть словами. Она поступила подло, а сегодня я обнаружила это. И когда уличила её, она поведала мне о том, что поддвигло её на такой поступок, рассказала Кэролайн. На лице актёра отразилось недоумение. Вряд ли его очень интересовали подобные проблемы. Он лишь терпел старую даму, сознавая, что должен это делать, вероятно, ради своей жены подлы, спросил он с сомнением. Миссис Филдинг должна была продолжить. Да, я так полагаю, сказала она. Она написала крайне непристойное письмо Сэмию Элисону, пригласив его к нам на вчерашний вечер и подписалась моим именем. Почему же он ничего не отвечает? Кэролайн поспешно стала рассказывать дальше. Когда он явился, она специально удалилась из гостиной, чего никогда не делала раньше, и послала Джозефа за тобой. Почему? медленно произнёс Джошуа. Я понимаю, что она не одобряла наш брак, считая меня недостойным актёром, да и ещё и евреем, но чтобы решиться на такой обман? Слёзы обожгли его жени глаза, а горло её сжалось от боли. Нет. Ей хотелось коснуться его, но сейчас это было бы ошибкой. Он мог воспринять её жест как жалость. Нет, это не имело к нам никакого отношения. Она боялась, что Семиур знает кое-что о своей собственной матери, а следовательно, он мог также знать и о Марии, знать нечто ужасное. И Анна так жутко стыдилась этого, что для неё было невыносимо даже подумать, что кто-то ещё может узнать об этом. Она страшилась того, что он мог рассказать мне, и хотела, чтобы ты решительно отказал ему от дома. Тогда её тайна осталась бы в безопасности. Она пребывала в таком ужасе, что её не волновало даже то, что она могла разрушить моё счастье. Она готова была на всё, чтобы скрыть от меня ту тайну. И, конечно, от всех остальных родных тоже. Она чувствовала, что не сможет жить, если мы узнаем. Филдинг смотрел на жену в изумлении. Лицо его побелело, но не от гнева, а от ужаса. "Теперь я знаю всё", тихо произнесла она. "И полагаю, что смогу простить её за то, что она сделала. Если ты не возражаешь, я предпочла бы не рассказывать тебе о том, что ей пришлось пережить". Но если ты будешь настаивать, то мне придётся. Актёр выглядел спокойным, возможно, слишком усталым или потрясённым, чтобы улыбнуться, но доброжелательность в его лице женщина увидела безошибочно. "Нет", мягко сказал он. "Ничего я не хочу знать. Пусть хранит свою тайну". Слёзы покатились по щекам Кэролайн, и она вдруг шмыгнув носом, осознала, что едва может дышать. "Я люблю тебя", прошептала она, и опять шмыгнула носом. Затем припала к мужу и обняла его с такой силой, что почувствовала, как тот поморщился от боли. "Мне жаль, что я вела себя не так, что ты мог не так понять это", пробормотала миссис Филдинг, уткнувшись в его плечо. Джошуа обнял её с не меньшей страстью и ничего не сказав, просто медленными Лёгкими поцелуями коснулся её причёски.